Глава 16 К зимнему Николе обложенные твердым налогом устоинцы, почти рассчитались с государством по хлебу. В урожайном году большинство дворов поставки выполнили без особых затруднений, и часть хлеба пошла на рынок. По окрестным селам и деревням свободно разъезжал скупщик жарков, потому что заслоны и посты на дорогах были сняты, Да, мужики не особенно боялись их, так как имели на руках квитанции союз хлеба. Милиционер Ягодин, ждавший кулацких выходок и борьбы с контрой, нашел в устойном тихую и безмятежную жизнь. Поселился он у Валентины Строковой, секретарши совета, которая жила в доме стариков-родителей с маленькой дочерью. Милиционеру егодину была отдана крохотная горенка, прирубленная к дому со стороны огорода. Единственное окошко выходило на Крутояр, к пойме Туры, и было так заботливо оклеено, что никогда не замерзало. Милиционер Егодин часами сидел возле окна, читал учебник политической грамоты и передовые статьи окружной газеты, готовясь будущей осенью поступить на юридический курс. Его особенно приковывало окошко в предвечернюю пору, когда иссекал над снегами по низовья куцый зимний день, и мягкая сумеречная просень подступала все ближе и ближе к селу. Сперва меркли приречные кусты и без того с робкими очертаниями от изморози, затем тонула дорога к взвозу, и уж нельзя было разобрать. Сани ли поднялись от реки, или тень легла от сугроба и налилась затаенным мраком? Ближе их к Рутояру, на белой равнине луга, были все время ясно видны стога сена, обнесенные жидкими пряслами, и вдруг замутились, отошли, огорожа вокруг них растаяло, и поближе и подальше от них все стало синеть, как и сами сумерки, и, наконец, Спряталось все в потемневших снегах. По тропинке возле огорода прошла баба с скоромыслом и пустыми раскачивающимися ведрами. За изреженным тыном мелькала ее шубейка из черненной овчины. У спуска, где дорога утекает под изволок, вскинул свою длинную шею колодезный журавль. Баба с ведрами потянула его за веревку, и он медленно, как дремотный, стал клониться к земле, все выше и выше задирая по волчьи прямой хвост с привязанными к нему поленом и тяжелым колесом. Когда баба наполнила ведра и, подняв их на коромысле вернулась на тропу, шубейка ее почти слилась с потемневшим тыном, но Ягодин надежно видел, как она тихо, укачкой плыла по ту сторону огорода и вдруг потерял ее, хотя знал, что она не успела еще скрыться за углом дома. Потом он вроде еще сумел перехватить ее совсем уже неверную фигуру, но это почему-то показалось ему легче и очень быстрый. Егодин на мгновение смежил притомившиеся глаза, а, открыв их, ничего не увидел на улице. Окно густо затекло темнотой и окончательно ослепло. В доме хлопнули двери. Кто-то прошел по избе торопливым шагом и постучал в горенку. Через порог шагнула Валентина в своем узком и легком пальто, села на кровать милиционера. Фух, разов пять в чарым занесло. За дами бежала. А тут, скажи на милость, едва на ржановскую Настю не наскочила. Ползет толстомяса и От чего бежишь, на то и вынесет а вы все сидите до да книжки почитываете. Житуха! В селе все кипит, а он, знай, почитывает. — Скажи-ка ты, — усмехнулся Егодин и зашуршал коробком спичек. Не зажигайте, не зажигайте. — Никакой тревоги, — наказал председатель Яков Назарыч. — Втихую надо накрыть. — Заговорщиков, что ли? А то кого еще? Собирайтесь живо, и я проведу вас за даме. Мы в избе у Егора Бедулева. Актив. Ну, жизнь, дьявол, ее задави. А толком не объясните, что случилось? Может, и ходить незачем? Разве нельзя погодить до утра? Мы жаловаться будем на вас. Вот что, товарищ Егодин, да-да. Вы плохо держите смычку, а спекулянты распоясались. Да ведь вы шли по избе. Небось, видели, у печки мои выстиранные портянки сохнут, и носки тоже. Босс, и я теперь. Как пойдут и Валентин сильно, Тятины ануч принесу. Ну, только, да одевайтесь же. Валентина встала, выговаривая, — кругом неспокойно, а мы портянки сушим. — Так если постираны, надо же высушить. Все еще с усмешкой говорил егодин собираясь обуваться. Сразу видно, товарищ Егодин не служили вы в армии. А я люблю боевых, да скорых, чтобы так и стриг на одной ноге. Завидная любовь у вас, Валентин Силовна. С чего-то на любовь занесло? Не деловой вы мужчина, товарищ Егодин. Чего это о любви вдруг? Да ведь вы же, Валентин Силовна, сами сказали, что любите боевых, да скорых. Боевых, до да скорых, конечно, не таких, как вы. Я ведь про любовь-то высказала не в том смысле, как любится, и поторопила. Медленно-то, как вы. Тихий воз на горе говорят. Да вот и готов. Нагант хоть взяли. Не уж стрелять придется. Да смех-то какой вам, товарищ Егодин. Вы еще не знаете наших. — Пойдемте, Валентин сильно. я за вашу безопасность ручаюсь. Они через маленькую кухоньку вышли в избу, за столом у коптилочки хлебал душистый гороховый кисель сила строков с изломанной на сторону заспанной бородой. Увидев дочь, треснул ложкой прибру блюда. — Валька, до каких пор станешь вожгаться с мужичьем? Ребятенок не умыт, не прибран. В кого издалась? Все на сторону да на сторону, а дома всего вдосталь. Вот еще, — не поглядев на отца, сказала Валентина и толкнула дверь из избы. Вышел и Ягодин. В сенках старуха Строкова шебаршила веником. — Ну что, он опять? — Известно, одно у него а ты иди, иди с Богом. Я с ним всю жизнь Света не видела. Так он еще и на тебя хамут накидывает. Иди-ка, иди. Старуха проводила дочь, и Егодина до самых ворот все приговаривая. Иди-ка, знай. Потом вента оконца у крылечка стукни. Милиционер Егодин задержался у крыльца, и Валентина в дом вошла одна. — Я тебя зачем посылал? Сердито спросил Яков умнов. Да идет, идет. Скорей, из орбита можно получить помощь, чем вызвать нашего милиционера, товарища Егодина. В избе не было огня, но топилась печка и через открытую дверцу бросала на пол живых светлячков. Кто-то курил подмоченный табак и пахло горелым навозом. Было душно и жарко. На лавке во всю стену сидели. Егодин нашел местечко и опустился рядом с мужиком хрипло сопевшим носом. Начнем, товарищ. Товарищ милиционер Егодин, повторяю для вас, Отдел заготовок, и сам Борис Юрьевич Мошкин распорядились арестовать перекупщика зерна Жаркова. Он всю минуту играет в подкидного в избе у Ванюшки волка с Машкой и Титушком. Кулак Ржанов михаил корнилович хоть он и числится в депутатах у нас на сегодня запродал Жаркову двести пудов и ночью на семи санях повезет в город из окрика постановлено запроданный хлеб силами совета брать и четвертую часть пускать на нужды бедноте а остальное как задание в союз хлеб на ссыпку. и далее так кто мишка который и пустил к себе на двор. — Бедулев, не встревай! — оборвал Умнов и легкой ладонью хлопнул по столу. «Ну — но вот так, значит? — Вот так оно выходит, — повторил сбитый с мысли председатель. — А теперь дальше. — А дальше братаны Окладниковы. Они тоже с Жарковым снюхались. — А брать тот хлеб? можно только в дороге. — С вазов, — сказано. — Мишка, небось, не один повезет. И с ружьями, — предостерег мужик от дверей, что не переставал лузгать семечки. — А вот Ванюшка объяснит нам. — Ванюшка, ну где он? — Да вот, спит. — Эй ты, затяг! — Дай ему леща! Сопевший рядом с Ягодиным и был Ванюшка-волк. Ему съездили по шее, он зашевелился и растряс острый запах перегара. Ну, — Кто балуется? — Ты, Ванюшка, спать, что ли, явился? — Да кто спит, кто спит? — Миш размахался. — Дам на отмашку. — Ну-ка разъясни, кто там у Ржанова хлеб повезет? — Я тебе сказывал. — Чего еще? — Ты всем скажи ну поедет этот самый и гривенький это кто же да этот самый скупщик жарков ну, улыбчивый все вот мама его и гривеньким и прозвала когда мы от него только избавимся не мешай загорячился ванюшка вот они и поедут значит жарков и сам ржанов ржанов меня зазывал да я что враг что ли на ну, отрез — Ржанов, небось, ружье берет? — спросила Валентина Строкова. — А то кривой спит с ружьем, под одеялом промеж бабы положит и спит, а с хлебом в дороге как без ружья. Один титушка без всякого ружья всех в растяжку уложит. Ну вот разве зимогор? Милиционер же есть с наганом. Волков боятся в лес не ходить. Поплыл опять Хлебушка. — А я так думаю, — сказал колесный мастер Влас Зимогор. — Я так, мужики, думаю. Партизанить надо было в Гражданскую, когда колчака били. А теперь время отошло партизанить. Это ведь не игрушка. А дай-ка Мишка стрельнет с перепугу. Кто тогда, Егор, будет твоих ребятишек вскармливать? — — Ты, Влас, почему меня вдруг застрелил-то? — Ну, я к примеру. — А может, тебя первым Мишка ухлопает? — Я, мужики, затем и слово взял сказать. В нападении я не ходок. — Нет и нет. Спужался, — надорванным смехом отозвался Ванюшка-волк. — А еще красный партизан. — Эх ты! — Потому и не пойду на мирный обоз как я боевой красный партизан понял волк и помалкивай надо по советски законно мало ли что прикажет мошкин спекулянта жаркова верно арестовать и в город представить Аржанова и других мужиков коим хлеб мешает упредить так мол и так государству хлебушка и все тут к разве не говорено влас игнатьвич сказал Умнов. По строгости закона предупреждали, по статье 107. Да вот не имется. А как хлебушка заберем без копеечки, да на самого Мишку дело заведем, тут и резон весь. Умнов хлопнул ладошкой по столу. «Двадцать пять процентов взятого хлеба пойдут в кредит бедноте». Это и есть законно, а ежели ты, Влас Игнач, не поддерживаешь актив бедноты, то мы неволить не станем, потому как у нас нет права на тебя власти. Значит, я пошел. Ведь я думал, вы за колхоз болеть собрались. Вдруг горять, Яков Назарович, на такие дела меня не вызывай. Насчет других разов погодим говорить. А теперь-то, Влас Игнать, надобно опнуться здесь. А глазки бы делу не вышло. А я не из болтливых, Яков Назарыч, сказал Влас Зимогор и пошел к двери, хрупая под солнечной шелухой усыпавший пол. Стой, Влас Игнатьич! крикнул умнов. — Стой, говорят. Чего осердился-то? Зимогор остановился у порога и, отпустившись от ручки двери, вернулся к столу, где сидел Яков Умнов. От волнения сбился на шепот. — Ты, Яша, на меня не покрикивай. Собрались тут, понимаешь. — Где ты был в гражданскую? — Ты, Яша, в бане под полком сидел. А мой брательник, годом старше тебя, в разведке погиб от рук белых. Не прытко-то бери. Каждому цену знаем. Симогор при полном молчании вышел из избы, и когда прохрустел снежок под окнами, Умнов сказал — чистый перерожденец. — Я тоже пойду, Яков Назарч, сказала Валентина Строкова. — Можешь. — Который час, мужики? Было решено обоз задержать при выезде из деревни, а так как изба Егора Бедулева была второй с краю, то и ждали удобного времени, не выходя из избы. Сидели вокруг железной печки, раскалившейся до красна. Из прогоревших боков ее валил дым, до того больше надымили табаком и печенками, которые пекли на углях и сверху на железе. Не спали ребятишки, с глупым весельем поедая печеную картошку вместе с обгоревшей кожурой, наравне со взрослыми дули голый кипяток, а потом босиком выскакивали на ледяное крыльцо и протачивали без того весь источенный вокруг желтыми норками снег. Тяжелые оцаревшие двери закрывались плохо, и Ефросинья Бедулева то и дело окрикивала с палатей. «Двери-то окаянные!» Сам Егор в одной рубахе босый сидел на опрокинутом ведре и подбрасывал в железку дрова. Прожаренная у огня бородка его кротко замаслилась и курчавилась вся в малиновом жару, глаза весело вспыхивали, тонкие руки совались в затаенно-радостном беспокойстве. Взошел, да снегу еще было, взошел и прямотка без разговорчиков к столу. Уж распятый брался Егор рассказывать о перекупщике Жаркове. Сел и ногу на ногу которой. Вот так-то вот. — Здравствуй, — говорит товарищ Бедулев, — и руку мне. А сам весь обретый да розовый, а на пальцах перстень, не соврать бы, золотой. Даже торопка мне сделалась, но мы тоже не в угол рожей. — Здравствуй, — говорю, — здорово. А мандат у вас при себе имеется? А ну-ка говорю, предъявите, как я, депутат сельского совета. Ну, он смекнул не из робкого десятка хозяин, и за бумажник. Достал мандат, получите, товарищ Бедулев. Ну, беру это я мандат егонный. Ну что, мандат как мандат, который. Он вовсе и не показывал тебе, поправляет мужа Ефросинья с палатей, И Егор рад, что его прервала жена, потому что дальше он не знает, о чем рассказывать, и умолкает. Зато ребятишки, затаившиеся от восторга, замахали на мать, зафыркали. «Да ну ты, мамка, какая прямо!» В притихшей избе вдруг в яве услышали, будто на улице взвизгнул санный полос, и за окном заскрипела стылая дорога. Шли тяжелые вазы. «Мужики вскинулись!» Стали искать шапки, опрокинули помойное ведро. От шума проснулся Яков Умнов, задремавший на лавке, и первый выскочил на улицу. Дежуривший у ворот, милиционер Ягодин остановил мужиков, и на дорогу вышли кучно, но степенно, хотя и горячились в нетерпении. Стой не с места. Крикнули в несколько голосов, и обвисли на конских мордах, начали дергать за вожжи и повода. В головных розвальнях на мешках, притрушенных сеном, сидели Титушка и сам Михаил Ржанов. — Кто таков? — крикнул Титушка мужикам, и, отдав вожжи Ржанову, решительно спрыгнул на снег. — Кто таков? Перепелись никак, а? Властью совета, а «Арестован! Отыть от саней!» «Это как отыть!» Титушка снизу вверх махнул кулаком в разброс, и двое покатились на дорогу. Державший под усцы лошадь Яков Умнов метнулся было в сторону, но Титушка поймал его за воротник и начал трясти. Нечто власти ночью шерстят по дорогам, а?» «На тот день есть? Есть день или нету, господи, прости!» Он так швырнул умного, что тот перелетел канаву и ткнулся в снег. Последним, пока обулся, из ворот выскочил Егор Бедулев, на бегу, не попадая в рука в полушубка. Увидев драку, выломил из огорожи кол и прямых головным розвальнем. Перепуганный Ржанов сполз с мешка, и выстрелил из ружья наугад. Поняв, что произошло непоправимое, бросился бежать, но его остановил милиционер Ягодин, державший под ноганом перекупчика Жаркова. На последнюю подводу налетел вонюшка-волк, и, ехавшую на ней Машку, растрепал всю, порвал у ней шаль, машка сперва запуталась в тяжелом ржановском тулупе да и не сразу поняла что происходит но когда услышала треск своей новой шали в миг остервенилась и начала бить волка по лицу увесистым кнутовищем на исходе ночи подводы ушли в город милиционер егодин сопровождал арестованных жаркова и михаила ржанова поникших и покорных В обозе увезли Егора Бедулева, которому в мякоть левого бедра попало несколько дробин. Через два дня милиционер Егодин вернулся в устойное, арестовал Титушка и тоже увез в город. Машка провожала его до вершнего увала и не сказала ни слова. В округлившихся глазах ее стыла молчаливая тоска и недоумение.